Он заговаривал с ней, и она наклонила голову или с усталой улыбкой отвечала «Да». Вдоль ограды шел какой-то человек. Он шагал так быстро, что прохожие оборачивались и смотрели ему вслед. «Посмотри на этого болвана», — сказал Сумс. «Бежит, сломя голову по такой жаре». И Рен быстро повернулась в ту сторону, Он взглянул на нее. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а» сказал Солнц. «Это наш приятель, пират!» И он сидел, не двигаясь, и насмешливо улыбался, чувствуя, что Ирэн тоже затихла и тоже улыбается. «Поздоровается она с ним или нет?» — думал Солнц. Но Ирэн не поздоровалась.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 уставшего после тяжелого физического напряжения. Кот каплями выступил на лбу, и улыбка Сомса, казалось, говорила, трудно тебе пришло с любезной. «И вы тоже в парке?» — спросил Сомс. «А мы думали, что вы презираете такое легкомысленное времяпрепровождение». В осенне, казалось, ничего не слышал. Его ответ? Предназначался Ирэн. «Я заходил к вам. Думал стать вас дома. Кто-то сзади окликнул Сомса и заговорил с ним. Обмениваясь со знакомым ничего не значащими словами, Сомс не расслышал ее ответа, и в голове у него созрело решение. «Мы идем домой», — сказал он в бассейне. «Пойдемте с нами». «Пообедаем вместе?» В его словах была какая-то бравада, какой-то странный пафос. «Вы не обманете меня», — говорил его взгляд и голос. «Смотрите, я доверяю вам. Я не боюсь». Они отправились втроем на Монтельер-сквер. Иран шла посредине. На людных улицах солнце шагал впереди. Он не прислушивался к их разговору. Внезапно принятое решение довериться им овладело всеми его мыслями. Как игрок он повторял себе, «Я не могу отбросить эту карту. Надо сыграть и на неё у меня не так уж много шансов». Солнц торопливо переоделся, услышал, как Кирен вышла и спустилась по лестнице. И после этого еще целых пять минут... у себя в комнате. Затем он зашел вниз, нарочно хлопнув дверью, чтобы предупредить их. Они стояли у камина, кажется, разговаривали, а может быть и нет, он не разобрал. Весь долгий вечер Солнце разыгрывал свою роль в этом фарсе. В его обращении с гостем Дружелюбие было даже больше, чем обычно. И когда, наконец, бассейн поднялся, он сказал, «Заходите по кащею, Энн любит поговорить с вами о постройке». И опять в его голосе прозвучала какая-то бравада, какой-то странный пафос. Но рука его была холодна, как лед. Верный своему решению, Он отвернулся, чтобы не видеть их прощания. Отвернулся, чтобы не видеть жены, не видеть ее волос, отливающих золотом при свете висячей лампы, не видеть улыбающихся губ, не видеть глаз бассейн, который смотрел на нее, как смотрит собака на своего хозяина. И Сумс лег спать в полной уверенности, что Бассейн влюблен в его жену. Ночи было душно. Так душно и тихо, что даже из окон открытых настежь шла духота. Он долго лежал, прислушиваясь к ее дыханию. Вот она может спать. А он... Он лежит, не смыкая глаз. И лежа без сна, солнце твердо решил играть роль... спокойного, доверчивого супруга. Перед рассветом он тихо встал и, пройдя в соседнюю комнату, остановился у открытого окна. Ему нечем было дышать. Он вспомнил ночь четыре года назад. Ночь на камне свадьбы, такую же душную и жаркую. Он лежал тогда в склепи окна своей гостиной на Виктория с -3. В соседнем переулке кто-то с грохотом ломился в дверь, вскрикнула женщина. Он помнил, как будто это случилось совсем недавно, драку, стук захлопнутой двери. Мертвую тишину, наступившую вслед за тем. А потом в призрачном, уже ненужном свете уличных фонарей появился поливальщик улиц со своей тележкой. Солнцу казалось... то он опять слышит ее все ближе и ближе. Вот тележка проехала, и звуки постепенно замерли вдали. Он высунулся из окна, выходившего во дворик, и увидел первые рассветные лучи. На мгновение контуры стены крыши распылись, потом выступили с него уже более четко. Он вспомнил, как фонари заливали бледным светом всю Виктория-стрит, торопливо оделся и вышел, миновал дома и сквер и, очтившись на той улице, где жила она, остановился, глядя на маленький дом, тыси, посеревший, как лицо мертвеца. И вдруг, как бред в мозгу больного, перед ним пронеслась мысль, а что делает он, этот человек, который не дает мне покоя, который был здесь сегодня вечером, который влюблен в мою жену, может быть, бродит там на улице ищет ее, как искал сегодня днем, может, не спускает глаз с моего дома. Он прокрался через площадку лестницы, осторожно отодвинул штору, растворил окно. Кироватая нгла окутывала деревьев в сквере, словно ночь, как большая пушистая бабочка Пролетая, задела их крыльями. Фонари все еще горели бледным светом, но на улице было пустынно. Ни живой души кругом. И вдруг в мертвой тишине откуда-то издали, еле слышно, и донесся крик, разметнувшийся, словно голос чьей-то души, изгнанный из рая и тоскующий о своем счастье.